Глава 8. Инсульты у детей. Принято считать, что инсульт чаще всего бывает у людей зрелого возраста. Однако в последнее время многие заболевания по разным причинам молодеют. Инсульт, к сожалению, тоже не является исключением. Всё чаще он встречается не только среди совсем молодых людей, но даже и у детей. Количество инсультов и у детей, и у взрослых неуклонно растёт. По статистике заболеваемость инсультом у детей первого месяца жизни равна таковой у взрослых в возрасте 50-55 лет. Средняя заболеваемость детским инсультом от месяца до 18 лет около 7,8 случая на 100 тысяч населения в год. В детском возрасте сосуды головного мозга эластичнее, а ток крови из полости черепа происходит легче, чем у взрослых. Условия кровоснабжения головного мозга у детей более благоприятны, поэтому инсульты у детей происходят гораздо реже, чем у взрослых. Но тем не менее в последние годы количество инсультов у детей возрастает. У детей, как и у взрослых, выделяют два основных типа инсульта. Ишемический вследствие прекращения кровоснабжения определённой области головного мозга. Геморрагический кровоизлияние из кровеносных сосудов в головной мозг, его оболочки или желудочки головного мозга. Причины возникновения. В детском возрасте причиной инсульта могут быть заболевания крови, Сероповидно-клеточная анемия, тромбоцитопеническая пурпура, болезнь Верлеггофа, лейкозы и другие. Заболевания сердца: врождённые пороки развития сердца, кардиомиопатии, бактериальный эндокардит. Острые инфекционные и вирусные заболевания головного мозга: коревой, герпетический, постгриппозный энцефалит. Генетические заболевания, такие как болезнь Моя-Моя, редкое нарушение, затрагивающее артерии мозга, сопровождаемое их сужением, и другие заболевания. Во многих случаях инсульт в детском возрасте возникает из-за аномальных врождённых особенностей строения сосудов головного мозга. Аплазия магистральных артерий головы и шеи, которые доставляют кровь к головному мозгу, артериально-венозные мальформации, артериальные аневризмы. С развитием молекулярной генетики большое значение стали придавать врожденным нарушениям в системе свертывания крови, которые могут приводить к избыточной свертываемости крови, гиперкоагуляции и развитию инсульта в детском возрасте. считается, что в Европе врождённые коагулопатии, нарушения свёртываемости крови составляют от 10 до 50% среди всех причин инсульта у больных до 18 лет. Геморрагический инсульт чаще всего происходит вследствие кровотечения из повреждённых сосудов головного мозга. Разрыв артериальной аневризмы внутримозговых сосудов Кровотечение при разрушении стенки воспалённого сосуда при некоторых инфекционных заболеваниях головного мозга. Возможны и другие причины, например, нарушение свёртывания крови, тромбоцитопеническая пурпура, гемофилия. Разрыв кровеносного сосуда может произойти вследствие черепно-мозговой травмы, при опухолях, при заболеваниях крови. В клинической практике редко встречается только одна причина. Как правило, имеется несколько предрасполагающих факторов. По разным данным, из-за сложностей в диагностике примерно в половине случаев причину инсульта в детском возрасте часто не удается установить. Причины развития аномалий и развития сосудов тоже часто остаются неясными. Клинические проявления Клинические проявления, жалобы ребёнка на нарушение функций нервной системы и нарушение общего самочувствия, которые появляются у детей в остром периоде инсульта, зависят от возраста ребёнка и от того, какая область головного мозга поражена. Как венозные, так и артериальные инсульты в младенческом возрасте обычно проявляются судорожными приступами в отдельных группах мышц, которые возникают обычно в одной конечности. До 10% судорог, которые возникают в младенческом возрасте, обусловлены инсультом. У некоторых детей в этот период симптомы могут отсутствовать. У них инсульт может проявляться задержкой умственного развития. Наиболее часто встречающийся признак инсульта у ребёнка это односторонняя слабость конечностей и поражение одной стороны тела, гемипарез или гемиплегия. Лицо ребёнка может стать асимметричным, одна щёчка может свисать, опускается один угол рта. Когда ребёнок показывает язык, то язык располагается не посередине, а отведён в сторону. Некоторые инсульты поражают области мозга, отвечающие за равновесие и координацию движений. В этих случаях у детей появляется неустойчивость при ходьбе или в положении сидя. Однако детям младшего возраста сложно описать свои ощущения, поэтому родители должны быть внимательны к своим детям. Весьма полезно наблюдать, как ребёнок движется, играет, ходит, прыгает, бегает. Иногда дети с остро возникшим нарушением равновесия говорят, что земля качается. Ребёнку может казаться, что он стоит ровно, прямо, а на самом деле он может быть наклонён на одну сторону. Признаки инсульта у маленького ребёнка сложно распознать. Всё зависит от возраста и стадии развития заболевания. Общая мозговая симптоматика инсульта заключается в нарушении сознания, от лёгкого оглушения до глубокой комы, ощущение затуманенности в голове, головной боли, боли по ходу спинномозговых корешков, возможная тошнота и рвота. Диагностика. Магнитно-резонансная томография или компьютерная томография помогут распознать поражённую область головного мозга. При проведении этих видов обследования некоторым детям, в зависимости от возраста и общего состояния, психомоторное возбуждение, страх перед обследованием, необходимы успокоительные средства или общая анестезия, наркоз. Самым оптимальным исследованием головного мозга у детей является МРТ. Желательно проведение исследования состояния внутримозговых сосудов магнитно-резонансной ангиографии, МРА. Магнитно-резонансная ангиография или спиральная компьютерная томография позволяют выявить врожденные аномалии развития внутримозговых сосудов, артериальные аневризмы и артериально-венозные мальформации, которые могут быть причиной геморрагического инсульта, Внутримозгового кровоизлияния также можно обнаружить аномалии развития хода мозговых сосудов, ангиодисплазий, включая аплазии, врождённое отсутствие и или гипоплазии, врождённые недоразвития внутримозговых сосудов, которые могут быть причиной ишемического инсульта. Для скринингового предварительного исследования внутримозговых сосудов используется ультразвуковое исследование через неповреждённые покровы головы и кости черепа транскраниальная доплерография (ТКДГ). Для исследования магистральных артерий головы и шеи, несущих кровь к головному мозгу, применяется ультразвуковое исследование через неповреждённые мягкие покровы: кожу, мышцы и фасции. Дуплексное сканирование с цветным доплеровским картированием, позволяющее выявить аномалии развития, аплазии, гипоплазии, и строение патологическую извитость кровоснабжающих мозг сосудов до их входа в полость черепа. Современные ультразвуковые методы диагностики безболезненны и безвредны для ребёнка и при необходимости могут проводиться повторно в динамике. Анализы крови помогают уточнить наличие некоторых нарушений в свёртывающей и противосвёртывающей системах крови, исследования гемостаза, выявить нарушения минерального обмена, исключить или заподозрить наличие инфекционных заболеваний, которые могут быть причиной инсульта у ребёнка. При электрокардиографии ЭКГ можно обнаружить нарушения сердечного ритма и проводимости, которые могут встречаться, например, при врождённых пороках сердца и стать причиной инсульта у ребёнка. Поскольку кардиологическая патология у больных детей и подростков с инсультом встречается очень часто, ЭКГ абсолютно необходимо. Эхокардиография, ЭхоКГ, Это ультразвуковое исследование строения, структуры и сократительной способности сердца. Это исследование безболезненное и не причинит вреда здоровью ребёнка. ЭхоКГ делается, например, для того, чтобы определить, не является ли причиной инсульта сгусток крови, сформированный в полостях сердца. Такой сгусток может стоком крови принестись от сердца к головному мозгу и закупорить мозговой сосуд и стать причиной инсульта. Лечение. Серьёзной проблемой является лечение инсульта у детей и вторичная профилактика сосудистой катастрофы. Первые международные рекомендации по ведению ишемического инсульта у детей основаны на немногочисленных педиатрических исследованиях и переносе терапевтических подходов от взрослых пациентов. При лечении инсультов у детей есть определённые особенности. Характер и объём лечения зависит от факторов, которые стали причиной инсульта у ребёнка. Помните, Причины инсульта у детей отличны от причин инсульта у взрослых. Самостоятельное лечение больного ребёнка родителями, основанное на опыте лечения взрослых родственников, перенёсших инсульт, без рекомендации специалиста в области детского инсульта недопустимо. Для лечения инсульта у детей используются лекарства различных фармакологических групп. Средства, влияющие на свёртывающую и противосвёртывающую системы крови, средства, влияющие на уровень артериального давления, средства, влияющие на поддержание жизнедеятельности других органов и систем: дыхания, сердечной деятельности, функции почек и печени. Как и у взрослых, у детей реабилитацию при инсульте нужно начинать немедленно. В первые несколько дней необходимо провести тщательную оценку функций движения и координации, равновесия, глотания, речи и других неврологических расстройств. Кроме того, уточняются тяжесть заболевания, темп его развития, возможность и характер ранних реабилитационных мероприятий. Для этого лечащий врач может привлечь различных специалистов. кардиолога, нефролога, эндокринолога, логопеда, физиотерапевта, инструктора лечебной физкультуры, психолога и других. Инсульт может повториться. Случится ли это, в большинстве случаев зависит от того, что лежит в основе инсульта, что является его причиной. Риск повторного инсульта у детей в среднем менее 20%. 8% У детей с уточнённым одним фактором риска, фоновым заболеванием, до 42% у детей, имеющих сочетание нескольких факторов риска. Некоторые дети с заболеваниями крови или аутоиммунными заболеваниями имеют более высокий риск повторного инсульта. Необходимо рассматривать каждый случай детского инсульта индивидуально. Педиатр и детский невролог помогу уточнить этот вопрос в каждом конкретном случае